«Это вы были причиной того, что осужденные повешены. Да, вместо того, чтобы быть заживо сожженными, я горжусь этим, сударь. Я избавил этих несчастных от ужаснейших мучений. Понимаете ли, господин Гурвиль, их хотели сжечь заживо, ведь это превосходит всякое воображение. Не стану вас больше задерживать». «Господин Д'Артаньян», — сказал Гурвиль, желая избавить министра от встречи с человеком, нанесшим ему такой тяжелый удар. «Нет-нет», — вмешался Хуке, стоявший все время за дверью и слышавший весь разговор. «Напротив? Прошу вас войти, господин Д'Артаньян». «Простите, господин министр», — заговорил Д'Артаньян, — «но мне время дорого». Я должен еще побывать у господина Кольбера, чтобы переговорить с ним и получить следуемые мне деньги. «Вы можете получить их здесь, сударь», — сказал Фуке. Д'Артаньян с удивлением взглянул на министра. «Вам дали здесь необдуманный ответ, я ослыхал его», — продолжал Фуке. «А между тем человек ваших достоинств должен быть известен всем». Д'Артаньян поклонился. «У вас есть ордер?» — спросил Фуке. «Да, господин министр». «Я сам выдам вам деньги. Пройдите со мною». Сделав Гурвилю и Аббату знак остаться в комнате, он увел Д'Артаньяна в свой кабинет. «Сколько вам следует получить, сударь?» — спросил он. «Что-то вроде пяти тысяч ливров, мансеньор. Это, вероятно, оставшееся заказное жалование? Нет, это жалование за четверть года вперед».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 Если бы я умел распознавать людей если б во мне было побольше осторожности и рассудительности вместо легкомыслия и ветрености словом если бы я подобно иным людям умел устраивать свою жизнь вы получали бы не 20 а 100 тысяч ливров в год и служили бы не королю а мне дартаньян слегка покраснел в похвалах В самом тоне всегда заключается тонкий яд, действующий даже на самых сильных духом людей. Министр выдвинул ящик стола, достал четыре свертка монет и положил их перед мушкетером. госконец развернул один из них. «Здесь золото», — сказал он. «Да, оно меньше обременит вас, сударь». «Но ведь в этих свертках двадцать тысяч левров, мансиньор». «А мне нужно только пять. Я хочу избавить вас от труда являться в главное казначейство четыре раза в год». «Монсеньор, вы подавляете меня своей любезностью. Я только исполняю свой долг, шевалье. Надеюсь, вы не сохраните дурного чувства ко мне под влиянием необдуманных слов моего брата. Это человек с очень вспыльчивым, своенравным характером. Монсеньор».